Глава вторая. Кайтан Дайерт. Император драторина У владыки Дрианы, что на водном континенте, уже вторая дочь достигла брачного возраста. Снова этот разговор будто бы невзначай. Мама себе не изменяет. Знает, что, как почтительный сын, я не сожгу тронный зал в гневе. А у наместника на острове Пустыни внучку пора выводить в свет. «Очень интересно, мама». Я подлил в бокал медового питья и внимательно посмотрел на родительницу. «Эти разговоры ты ведешь со мной последние десять лет, но в нынешний год отчего-то особенно часто». «Императору нужна жена», — спокойно ответила мать. «Ты же молод, всего тридцать лет, как занимаешь престол. Но это не значит, что можно оставлять рождение наследника на зрелый возраст. Я пока не расположен жениться». Обычно этих слов хватало, чтобы мать отстала. У нас с ней отличные отношения. Главное в них ⁇ четкое распределение ролей. Я ее сын, но был рожден и воспитан, чтобы стать императором, приумножать владение Драторина и, возможно, захватить весь мир. Разве что, кроме эльфийских эрлаинов? Кайя Дайерт соблюдала правила и вела себя со мной, не переходя разумных границ. Я и ее император в том числе. Но она всегда умела тактично донести свою родительскую волю, а после того, как отца не стало, ей приходилось делать это за двоих. Вот и сейчас она вежливо намекает, что я не совсем уже мальчишка и должен задуматься о потомстве. Я соратница из древнего драконьего рода. Разумеется, мало у кого есть столь блестящее родословная, как у меня. Фамилия Дайерт была у демиургов-драконов, божественной пары Сайтона и Симоны. От них рождены первые драконы, правители. А племя для своих детей они создали уже вселенской магией. То же самое было и в остальных парах богов-демиургов, у эльфов и солонимов. Всего же наш мир и население в нем создали семь творцов. Три пары и высший, не имеющий определения, Амистен. Об этом я размышлял, неторопливо обходя свой тронный зал — и рассматривая в сотый раз висящие на его стенах картины с изображением сцен сотворений мира. Мой взгляд упал на портрет Сайтона Дайерда. Если верить летописям, не просто Творца, но и моего предка. Между нами есть определенное фамильное сходство, и я ношу такую же прическу. «В твоих словах много правды, мама», — признал я наконец. «Согласен. Пришло время устроить бал в Императорском дворце» и на пригласить представительниц самых древних семей. «Ты можешь поручить мне выбрать их для тебя, мой великий сын», — предложила Кайя. «Буду благодарен, если ты это сделаешь. Пусть ближайшие родственницы владык всех драторий империи прибудут сюда в одно место и время». «Для подготовки потребуется не менее полугода, Кайтон», — заметила мать. «Так тому и быть». Согласился я, радуясь, что эта светская повинность откладывается на шесть зеперов, а то и дольше. Займись: главный орен столицы в твоем распоряжении Этот Орен артефакт связи, самый большой не только в дайре, но и во всем мире, изготовлен из цельного кристалла Арикота и позволяет без малейших помех услышать собеседника хоть из подвала, хоть из вершины высочайшей горы. Именно такой нужен, чтобы связаться с самыми отдаленными уголками моей империи. Ведь и там живут благороднейшие семьи. Не каждая драконица может стать супругой императора, только наследница рода, близкого к первым драторинам. Чем чище кровь, тем сильнее в ней древняя магия. Высшие драконы живут порой до 400 лет. Мне еще нет и первой сотни. Но Кая права, с наследниками слишком тянуть не стоит. «Мой отец тому пример. Он был намного старше матери. Та и сейчас прекрасно выглядит, и по летам могла бы выйти замуж снова. Но это недопустимо. Вдова императора должна оставаться одна. Таков закон. Я уважаю правила, соблюдаю обычаи и соответствую канонам. И при этом не боюсь менять мир вокруг драконов и для них. Поэтому я и великий правитель». После того, как я дал согласие на проведение императорских смотрин, прошло два семидневья, половина зепера. Кая очень вдохновилась процессом, и я понял, что это было удачное решение. Приятно видеть ее бодрой и воодушевленной. Эта домоседка даже вновь ощутила интерес к жизни и прогулкам не только вне дворца, но и самой Даэры. Для драконов расстояние условное. Когда ты можешь раскинуть за спиной огромные крылья, способные нести тяжелое драконье тело, какие для тебя существуют преграды? Боги выделили нас из трех раз, дав возможности желание летать. Но Кая в последние годы ими почти не пользовалась. Иногда прогуливалась в горах пешком со свитой и не более того. Что ж, это ее выбор. Но я был рад, когда она ему изменила. Собираешься полетать? Позволил я себе удивиться увидев мать в костюме полудракона. Лёгкая кожаная безрукавка и обтягивающие брюки, которые не рвутся во время превращений, а растягиваются, становясь чешуей. «Да, мой император», — улыбнулась Кая. «Отправлюсь на речной пояс, посмотрю на бурные воды Финимолы сверху. Спущусь погулять по берегу и, может, поплавать на лодке». «Тебе стоит взять свиту», — сказал я. «Там хоть и наши подданные, но они солонимы». Разве границу не охраняет сотня твоих воинов, император Кайтон? отмахнулась мать. Все равно, я настаивал. Хотя бы будут вторые руки для весел, если ты решишь грести. А вот это правильно? вдруг рассмеялась Кая. Какого же мудрого императора у меня получилось вырастить? И заботливого сына? Мать поцеловала меня в щеку, и этот жест откликнулся в груди теплом. Я приобнял Каю, пожелав ей отличной прогулки. «Я вернусь и расскажу тебе о наследнице Владыки с острова Спящего Дракона», пообещала она, оглянувшись на пороге. «Просто удивительная девушка». «Наслаждайся прогулкой. Не торопись возвращаться». Я изобразил ярость и даже зарычал. Мать послала мне воздушный поцелуй и убежала беспечно, как девчонка. Я и не знал, как сильно буду сожалеть о своих невзначай брошенных словах. Если бы я ее не пустил, тогда бы я ее спас. Но после шторма крыльями не машут. Кая то ли прислушалась ко мне, то ли и правда увлеклась прогулкой, но не было ее много часов, и когда пиру уже клонился к закату, я отвлекся от свитка с новым торговым предложением эльфов. Они зачем-то хотели выкупить целую ледовую глыбу, одну из тех что плавают среди вод омывающих холодный континент надо было выяснить какая им выгода из этого возможно драконам их изобретение тоже пользу принесет спина затекла все же я не конторская крыса а повелитель величайших воинов мира поднявшись я прошелся к окну и замер на фиолетовом закатном фоне с юго западной стороны тянулся к небу шлейф черного дыма оттуда, где протекает величественная река Фенимолы. «Драйт!» — закричал я, призывая советика. Он появился не сразу, и по лицу подданного я понял, случилось что-то дурное. «Император», — сказал он тревожно, — поступил сигнал по Орину. Начальник береговой охраны сообщил, что солонимы попытались захватить речной оплот. «Пострадавшие? Разрушения?» — отрывисто спросил я. Мне хотелось раскинуть крылья и самому полететь и разобраться. Эти глупцы, они вероломно напали, еще до темноты. Потому что днем им легче затеряться в толпе солонимов, понял я. А ночью мой караул совершает регулярный облет побережья. Именно, император. Через ваших воинов не прорваться среди ночи. Кто-то их надоумил. Они убили начальника охраны и. Драйд замолчал. И я понял все без слов. Что с ней? Горло перехватили чувства, из тех, с которыми я привык справляться с детства. Их вытравливали у меня, выжигали драконьим огнем. Советник не отвечал, не решался. Где она? взревел я, чувствуя, как мои зрачки становятся вертикальными, а хребет трещит от вот-вот готовых прорезаться крыльев. Она жива. К моему облегчению, драйт кивнул. Деракая и ее сопровождающие были посреди реки, когда это случилось. Одна из рыбацких шхун оказалась судном мятежников. Оттуда раздался залп. Деракая была ранена сразу же, не успев обратиться, но ее верный слуга, он смог ее спасти. Мы оба молчали. Я ждал продолжения, но пол подо мной начал нагреваться. «Сейчас вашу мать доставляют в Даэру под охраной трех драконов». Она еще не пришла в сознание, но дышит. Я боролся с собой. Император Драконов хотел немежко лететь на место преступления, оценить масштабы разрушений и покарать виновных. Но сын Кая Дайерт предпочел бы дождаться, когда мать принесут в дворец, и понять, в каком она состоянии. Владыка победил. Он всегда побеждал во мне, поэтому Драторин... «Величайшая империя Аперфода. А других на нашей планете и нет, только хаотично раскиданные королевства и владения. Во мне выжигали чувства. Целенаправленно. С детства. И Кая тоже приложила к тому крыло и руку, так что она поймет, почему я распорядился собрать со мной двадцать сильнейших солдат и немедленно вылетел с ними к речной границе. По пути нам встретились драконы, несущие паланкин, внутри которого лежала Кая. Воины продемонстрировали знак почтения, показывая, что узнали Императора, и мы разминулись. Я не видел Каю за пологом, но драконий нюх даже на расстоянии безошибочно распознал запах крови и умирания. В груди моей заклокотал огонь. Убить. Сжечь. Уничтожить. Но нет, я не стану подобляться солонимам в глупости, губя собственные владения. У берегового оплота шла битва. Драконы летали, словно большие сильные птицы, разя сверху огнем. Солонимы, глупые людишки, пытались поражать мою воздушную армию десятками стрел. Временами слышались выстрелы пороховых ружей. Все же подготовились. Нашли хоть сколько-то огнестрелов. Увы, нападающие быстро смешались с местными моими подданными. Гибли те и другие без разбора... Отлетев чуть дальше от сосредоточенной битвы, я превратился в полудракона и щелкнул пальцами. Тут же рядом со мной оказался маршал Грайт Даурн, также в виде полудракона. Мои соболезнования, император, сказал он тихо. Я видел ее, брал на руки, чтобы положить в полонкин. Кто напал? Мятежники из деревни или пришлые? Приграничье, подтвердил мои догадки Даурн. Там новый король. Он решил вернуть то, что мы взяли три десятка лет назад. «Какая же короткая память у этих людей!» — процедил я. «Сжечь гардию! Выживших взять в рабство! Добыть и доставить мне их в святыню из королевского храма!» Но нерешительно попытался возразить маршал. «Я видел Каю», — сказал я. Ее кровь требует отмщения. Приказываю доставить в мой дворец» и предать казни короля приграничий членов его семьи. Расправа должна быть быстрой, не позже следующего полудня после поимки. Воля императора!» Грайт Даурн просто кивнул и увеличил расстояние между нами, чтобы обрести полную мощь дракона. «Я же не спешил лишать себя дара речи. В образе дракона можно обмениваться сообщениями, но ограничено. Они касаются в основном тактики боя. Отдавать приказы удобнее, когда выглядишь теплокровным. Осмотревшись, я понял, у мятежников нет шансов. Даже то, что они подставили жителей побережья, их не спасет. Кто-то встал на их сторону, но большая часть либо спряталась, либо помогала моим воинам. Этим людям было что терять, и они не помнили себя частью приграничья. Горели дамы и корабли. Неслись крики ужаса и боли. Дым. Огонь и кровь, краски и запахи битвы. северо-востока небо потемнело, летело подкрепление. Бесчисленная армия драконов столько даже и не требовалась, чтобы подавить наступление. Сейчас они зачистят берега и отправятся в приграничье. К утру от гардии ничего не останется. И я даже не собираюсь включать приграничье в состав Империи. Не сейчас, иначе не получится отомстить ведь тогда я буду разрушать свое имущество которое придется восстанавливать из имперской казны а этих голубцов сначала надо проучить пусть они залежут раны и наведут хоть какой то порядок там посмотрим если и после этого не успокоиться второго предупреждения не будет и еще одна территория на карте окрасится в цвет драторина лучшая месть то что происходит на твоих глазах Я присоединился к летящему на гардию отряду, тем более, что мне проще будет найти святыню Саланимов. Я знаю, как она выглядит, потому что сам вернул ее прежнему королю. Но раз его детишки настолько неблагодарны, грау, побери все и договоренности. Столица приграничья сверху выглядела безмятежно. Улицы мягко освещают фонари, летний ветерок колышет кроны деревьев. Гардия располагалась в удачном месте, на зеленых холмах, В мягкой части континента. Остальная была преимущественно костлявой. У приграничья был самый удачный выход к морю Сайтона. И от проклятых селений полукровок королевство отделено высокими непроницаемыми хребтами гор Грау. Сладкий кусок для любого завоевателя. И столько лет я давал им жить в покое и благоденствии. Сделка была удачной для обеих сторон. Но теперь солонимы смертельно ранили мать императора. Первый огненный поток ударил по крыше королевского дворца. Треск ломаемых перекрытий, звон стекла и крики. Мои воины действовали четко и слаженно. Я подал знак двоим лететь за мной. К храму Солонимов при королевском жилье. Мне нужен ларец, что оберегается семью печатями. Открыть их может только хранитель. Не знаю, кто это теперь. Если не получится взломать крышку ларца-футляра, я велю найти того, кто владеет перстнем. Огонь и молния разбили высокое витражное окно. Я и мои воины проникли внутрь. Обратившись к полу драконам, я опустился на исчерченный ритуальными узорами каменный пол, прошел к дверям хранилища, собираясь и их сжечь. Но сюрприз — те оказались открыты. Спиной ко мне у алтаря стоял высокий мужчина — Солоним. Вот и хранитель, надо полагать. Трясущейся рукой он скрывал печати одну за другой. Отлично, отдай теперь его мне, приказал я. Слоним вздрогнул и обернулся, закрывая спиной алтарь. Дракон, владыка, простонал он. «Пощадите!» Я брезгливо смотрел на этого слезняка. Крепкий, не юноша уже по меркам этих бабочек однодневок, богато одетый, тщательно выбрит, в темных глазах плещется ужас. Кольцо, артефакт. «И можешь убираться отсюда, пока я не передумал». Я вытянул руку ладонью вперед. Хранитель положил на нее перстень на цепочке, тонкой, будто бы женской, а потом бережно передал мне продолговатый золочёный футляр. «Иди», — я указал ему на дверь. Трус, который даже не попытался отстоять сокровища своего племени, поклонился и поспешно убежал. «Что ж, пусть его боги позволят пройти мимо моих парней и остаться живым». Надев кольцо на мизинец, я открыл коробочку. Артефакт магики был там. Семь камней демиургов сияли так же ярко, как и тридцать лет тому назад. Эта святыня изначально считалась человеческой, поскольку связана с именем Фенимолы, их богини. Что ж, людишки, вы не смогли ее сберечь, как и добрые соседские отношения. Захлопнув крышку, я крепко ухватил футляр, Так, чтобы даже когда я обращусь, он надежно был защищен и не выпал. Выйдя из алтарной, я взмахнул крыльями, поднимаясь к окну, через которое сюда проник: Стой, вор! Полетел мне в спину разъяренный женский крик. Верни святыню, гад чешуйчатый! А девица не робкого десятка. Уже около окна я оглянулся. Она стояла внизу в дверях, и с моей точки казалась маленькой и хрупкой. Светловолосая девушка лица которой я не мог рассмотреть в роскошном платье. В прическе блеснула Диадема. Красавица из благородных. Жаль, я не могу задержаться, чтобы увидеть ее ближе. Один из моих воинов бросился к ней. «Оставь девчонку», — велел я ему. «В ней куда больше мужества, чем в ее соотечественнике. Летим дальше. Она заслужила шанс выжить».